Глава 9 Доминика. Его взгляд прожигает спину, но стоит мне обернуться, как чувствую пронизывающий до костей холод. Не ожидаю такого тяжелого зрительного контакта, поэтому не успеваю вовремя сориентироваться. Все мои эмоции как на ладони. Тревога, обида, капелька вины и что-то еще, чего я сама понять не могу. Единственный мужчина, который вызывает во мне столь противоречивые чувства. Брат, который той ночью от воспоминаний сердце начинает трепетать, а внутри разливается жар. Но неприятные ассоциации вытесняют это непривычное для меня чувство и полностью завоевывают сознание. Прошлое не отпускает, рвет меня на части, заставляет ощущать себя слабой, испуганной, забитой. Все мужчины одинаковые. Проще их ненавидеть или использовать, чем и займусь прямо сейчас. Взмахнув светлыми локонами, отворачиваюсь от Яна, толкаю дверь Эда и нагло вваливаюсь в комнату. «Рассказывай, Айболит!» Падаю в кресло, недалеко от выхода, оставляя себе путь к отступлению. «Я должна знать об этом семействе всё!» это ухмыляется, как домашний объевшийся котяра, берёт стул и садится напротив меня. «Спрашивай!» Улыбается так сладко, что хочется попить водички. «Во-первых, мне нужно генеалогическое древо левицких», — загибая пальцы. «Когда дед Адам представлял всех?» Я запутался. Это охотно кивает, поднимается с места и подходит к шкафу. Через секунду протягивает мне папку с информацией обо всей моей новой родне. «Хм, а тебе это зачем?» — прищуриваюсь с подозрением. «Но компромат забираю. Извечу на досуге». «Я Адаму помогал», — пожимает плечами. «Понимаешь, он тоже не каждого своего родственника знает». Заинтересовался после того, как остро встал вопрос о завещании. «Дед болен, Мика», — добавляет тишь. «И как бы он не храбрился, здоровье покидает его. Времени мало, так что хватит рявкую-то громкую, что сама себя пугаюсь». Прикладываю ладони к солнечному сплетению, внутри горит и колет. Слышу, как ускоряется собственное сердце. «Когда у человека нет ничего, то и терять нечего. Это ли не свобода? Так я считала всю свою сознательную жизнь. Никаких привязанностей. Но что-то изменилось во мне, когда я нашла сестру, а вместе с ней и двух милых племянников-близнецов. И вот сейчас я познакомилась с Адамом. Я до последнего подпитываю в себе злость и обиду на него за то, что бросил и не искал, но, видимо, родная кровь сильнее. Думаю о том, как он принял меня, как защитил перед роднёй, как заинтересовался моим образованием и решил допустить к бизнесу. Если я и раньше не желал ему смерти, то теперь даже боюсь этого. Так что я не хочу больше говорить о болезни Адама и отведённом ему сроке. Безотказный приём. Когда молчишь, что кажется, что проблема исчезла. Иллюзия, которая помогает не сойти с ума. «Ближе к делу», — фыркую на Эда, скрываясь в своей скорлупе. «Что о моих родителях известно? Только не говори, что ты не пронюхал нужную информацию, как только я переступила порог этого дома». «Не буду. Зачем напарникам лгать друг другу?» Ухмыляется довольно. «Мы не напарники!» — осекаю его. «Пока нет». Не успокаивается. Но тут же тему переводит. «Итак, Доминика Александровна...» «Алексеевна!» — поправляю его. Это застывает на долю секунды, пока в его голове крутятся шестеренки. Размышляет о чем-то, но вскоре отмирает. «Итак, меряет шагами пол. Начнем с главного». Твой отец в молодости бросил здесь все и уехал от Адама в Канаду. Родители жили в России, мрачнее я. Я не знаю, что было потом, разводить руками. Слышал только о причинах ссоры с Адамом. И что случилось, напрягаясь всем телом. Адам хотел вовлечь в бизнес обоих своих сыновей. И Алекса, и Якуба. Устроил их в компанию сразу же после окончания университета. Доверил финансы. Это делает паузу. Пока Якуб вникал в суд дело, Алекс гулял и просаживал деньги. Последней каплей стало то, что он проиграл крупную сумму. наказание наказании Адам заблокировал все его карты, оставил без поддержки. В воспитательных целях. В отместку Алекс украл фамильные драгоценности, сдал в ломбард и уехал. С тех пор вести от него нет. В первое время Адам злился, ждал, пока сын сам с повинной приползет, но этого не произошло. Потом искал однако тщетно, а со временем смирился. «Не может быть! Мой отец!» — возмущенно вскрикиваю, но осекаюсь. Я никогда не видела своих родителей. Все, что я знаю о них, из рассказов приемной семьи и текста архивных документов. Неужели папа и правда был таким разгильдяем? Впрочем, тогда ясно, в кого я пошла. «Я тебя услышала», — выдыхаю я, пытаясь перевести свои чувства в норму. «Что по поводу Яна?» Почему ты так его боишься, это «Чуть всю посуду не перепел, когда услышал, что он остается», — хмыкуй издевательски. «Никого я не боюсь», — бурчит опишет. «Ян здесь второй человек после Адама. И, честно, я подозревал их ссоры не продлится долго. Однако надеялся, что у нас с тобой будет хоть немного времени для...» «Так, стоп», — поднимая ладонь. «Нет никаких нас с тобой. Но сделка... Еще чего? Я не соглашалась», — отмахиваясь раздраженно. Сейчас у нас может быть только одна сделка. Ты даёшь мне информацию, а я... Никому не расскажу о том, как ты предложил обмануть Адама», — подмигиваю нагло. «Ох, Микка!» — закатывает глаза. «Ладно, вернёмся к Яну. Он сын Якуба. Такой же полноправный внук Адама, как и ты. И твой двоюродный брат». «Брат», — отзываясь эхом, — «в очередной раз осознать пытаюсь, смириться» и не могу. Проклятие какое-то. Злой урок. Сначала сводный, теперь двоюродный. И хотя между ними нет ничего общего, параллель невольно проводится сама собой. Тянет следом неприятные воспоминания, которые холодком проносятся по спине. Начинаю дрожать, словно замерзла, и обхватываю себя руками. Опасаюсь окончательно передать бразды правления страхам и эмоциям, поэтому подскакиваю резко, Хватаю папку и, ничего не сказав ошеломленному Эду, покидаю комнату. Бегу к себе, чтобы спрятаться и закрыться. Но стоит мне приблизиться к спальне, как дверь Яна распахивается. Он будто поджидал меня. Шаги слушал. Готовлюсь сопротивляться, но Ян бросает лишь одну фразу. Коротко, спокойно, холодно. «Лучше тебе прекратить эту игру по-хорошему». И уходит. Все бы ничего, вот только я не играю. Пока что.